53. Долг был путюлен у Леншпигеля, и кровью начали сочиться его ноги. К счастью, в майнском епископстве он попал в повозку с богомольцами и в ней доехал до Рима. Прибыв в город и сойдя с повозки, он увидел на дороге корчмы при хорошенькую бабенку, которая, на его взгляд, ответила улыбкой. Обнадеженный этим приветом, он обратился к ней. — Хозяйка, не дашь приют богомольцу? Срок настал, и мне пора разрешиться отпущением грехов. — Мы даем приют всем, кто платит. — Сто дукатов в моем кошельке, — ответил Улиншпигель, хотя у него был только один. — И первый из них я истрачу с тобой за бутылкой старого римского вина. — Вино недорого в этой святой стране, — отвечала она. — Войди, напьешься и на один соль, да?» И они пили так долго и без труда, опорожнили столько бутылок, что хозяйка вынуждена была поручить своей служанке подавать другим гостям. Сама она с Уллиншпигелем удалилась в соседнюю комнатку, облицованную мрамором и прохладою, точно зимой. Склонив голову на его плечо, она спрашивала, кто он такой. Уллиншпигель ответил, — Я маркиз маркис Дерасгильдяй. Да граф проходимский барон без гроша на родине моей в дамы мне принадлежит двадцать пять лунных поместьий что же это за страна спросила хозяйка и выпила из бокала у линшпигеля это страна где сеют надежды обещания и мечтания но ты милая хозяйка с похучей кожей и светящимися точно жемчужины глазами ты родилась не при луне ибо с золотой отблеск этих волос Это цвет солнца, и никто, кроме Венеры, чуждой ревности не мог создать эти полные плечи, эти пышные груди, эту круглую шею, эти маленькие ручки. Мы ужинаем сегодня вместе? — Красивый богомолец из Фландрии, скажи, зачем ты приехал в Рим? — Поговорить с папой, — ответил Улиншпигель. — Ого! — воскликнула она, сложив руки. — Говорить с папой. Я здешний... и то не могла добиться этой милости. «А я добьюсь», — отвечал Уллин шпигель «Но разве ты знаешь, где он пребывает? Какой он? Какие у него привычки и требования?» «Мне по дороге рассказывали, что зовут его Юлий Третий, что живет он весело и распутно, что он умелый и бойкий собеседник». Мне рассказывали, что он питает необычную склонность к бродяжке, который где-то подошел к нему с обезьянкой и грязный, обтрепанный, необтесанный попросил милостыню. Зайдя на папский престол, Юлий сделал его кардиналом, ведающим денежными сборами, и теперь не может жить без него. — Пей не говорит так громко. Слышал я еще, что однажды вечером, когда ему не подали холодного павлина, которого он приказал оставить для себя, Он бронился как солдат «А диспетто ди дио сидио» и говорил при этом «Я наместник божий, могу ругаться из-за павлина, рассердился же мой повелитель на Адама из-за яблока». «Видишь, красавица, я знаю папу и знаю, каков он». «Ах, только с другими не говори об этом. Все-таки ты его не увидишь». «Я с ним буду говорить». «Сто флоринов, если добьешься». «Я уже выиграл». На другой день, несмотря на свою усталость, он все ходил по городу и узнал, что сегодня папа будет служить обедню в соборе святого Иоанна Латранского. Отправившись туда, Улиншпигель расположился как можно ближе к папе и на виду. Всякий раз, как папа воздымал святую чашу или святые дары, Улиншпигель поворачивался к алтарю спиной. Рядом с папой стоял сослужащий кардинал, смуглым, толстым и злым лицом, и держал на плече обезьяну, давал народу причастие, делая при этом непристойные телодвижения. Он обратил внимание папа на поведение Уллиншпигеля, и после обедни были посланы взять его четыре отличных солдата, какими славится эта воинственная страна. «Какой ты веры?» — спросил его папа. «Ваше святейшество», — ответил Уллиншпигель. — Я той самой веры, что и моя хозяйка. — Привели хозяйку. — Какой ты веры? — спросил ее папа. — Той самой, что и ваше святейшество, — ответила она. — Я тоже, — сказал Улиншпигель. Тогда папа спросил его, почему же он отворачивается от святых даров. — А я считаю, что недостоин смотреть на них. — Ты богомолец? Я пришел из Фланри вымолить отпущение моих грехов. Папа благословил его. Улиншпигель удалился со своей хозяйкой, и она отсчитала ему 100 флоринов. С этим приятным грузом он покинул Рим, чтобы возвратиться на родину. Но за пергаментное свидетельство об отпущении грехов ему пришлось уплатить семь дукатов.